Глава 45. Мы осторожно прокрались к центральной площади, боясь встретить даже обычного ремесленника. Но, как ни странно, на пути никто не попался. А когда оказались в квартале от центра города, то поняли, почему улицы были настолько пустынны. «Вот блин!» – пробормотал я, глядя на толпу. Да, горожане сгрудились на площади и смотрели в одном направлении. Казалось, что они находятся под гипнозом. А в центре толпы на высоком постаменте стоял никто иной, как наш знакомый Гриф. Гридиус, со злостью прошепел я. Однако и злодей тоже изменился. Теперь он не казался дряхлым стариком, хотя в птичьем облике все равно выглядел жутко и отвратительно. Его крылья переместились за спину, точно так же, как и у Ирды, и появились руки, правда трехпалые, оканчивающиеся длинными желтыми когтями. Маг вытянулся и теперь был чуть ли не на голову выше меня. Он раздался вширь и даже легкая накидка, наверное, это был его старый плащ, в котором мы его видели в последний раз, не скрывала твердые мускулы. «Охренеть, махина!» – прошептал я, не в силах отвести взор от грифа. «Вот она!» – послышался тихий голосок Ирды. В тот же миг на постамент к Ридиусу поднялась Зельда. А вот она внешне никак не изменилась, разве что стала немного бледнее. Хотя кто его знает, может, это отблески магии, что творилось близ чародеев. Гриф вскинул руки и от площади в небо ударил яркий столб света, угодивший в центр вихря. Поразительная точность. И как он только смог попасть. Но моя ирония не облегчила дело. Стоило свету озарить серые тучи, как грянул гром, а следом за ним небо разрезали молнии, ударившие по городским строениям. После чего раздался единогласный вздох Тархов, и все жители, как по команде, медленно опустились на холодную каменную плитку, подняв лица к небу. Что происходит? Я обернулся к спутнице, но она не ответила, лишь кивнула в их сторону. Пришлось довольствоваться этим. Однако вопрос не нуждался в ее ответе, ведь я получил его, когда вновь посмотрел на Тархов. Их тела излучали голубое сияние, а из груди каждого тянулась тонкая линия со сферой на конце. «Души!» — произнесла за спиной Ирда. «Они высасывают их!» «Суки!» — прошепел я. «Но что делать? Броситься в атаку просто так? Нас раскидают, как щенят! Надо бы заручиться поддержкой более умелых союзников!» Но стоило об этом подумать, как сзади услышал испуганный голос Тифлинга. «Вал, смотри, это же Эли. Она указала куда-то в сторону от чародеев, где в темноте я не заметил высокий столб, к которому был прикован эльф. Его тело было усеяно порезами. Видимо, до этого момента портного пытали. Но зачем? Хотели что-то найти? Или чародеями двигали иные цели? Как бы там ни было, узнать это можно только у троих, и все они были перед нами, как на ладони. «Плохо». Сказал я, лихорадочно соображая, как правильно поступить. «Давай уже, командир!» Снова этот ехидный голос Тифлинга. «И как она так быстро меняется? Неужто у Ирды раздвоение личности?» «Думай, что делать. Пора действовать, пока Гриф не вытащил чужие души». «Знаю, знаю, но как на них напасть? Они же...» «Стоп! На нашей стороне эффект неожиданности. Вот только Зильда озирается». Видимо, чует наш запах, но из-за собственного колдовства, наславшего Анатарх бурю, не может понять, где именно мы находимся. Отлично. Это уже какой-то плюс. К тому же у меня осталось пять свободных очков. Надо бы раскидать, но сперва продумать план и, отталкиваясь от него, прокачивать навыки. Ирда, я посмотрел на подругу. Мне понадобится, чтобы ты их отвлекла. Да без проблем. Злобно ощерилась та. Только скажи. Так. Я вновь задумался. По моей команде поднимешься в воздух и что-нибудь бросишь в них. Остальное я сделаю сам. Серьезно? Она удивленно вскинула бровь и сделала шаг навстречу, прижавшись ко мне пышной грудью. Не думай, что я обычная простушка, Вал. После твоей крови я перевоплотилась. Теперь во мне гораздо больше сил, чем было раньше. Я вижу, ответил ей с улыбкой. Все же это моя Ирда. Просто она теперь намного увереннее в себе, чем раньше. Но пока действуем по плану, а там уже по факту. Договорились? Как скажешь. Она прильнула к моим губам и страстно поцеловала. А когда отступила, добавила. Мой герой. Два балла я закинул в огненную длань, дабы защищаться огнем, если понадобится. А я был уверен, что точно придется. Еще три балла в ученика теней. Следовало незаметно подобраться к противнику. На обход у нас не было времени. Мы оба видели, как быстро истончаются линии, протянувшиеся от тел горожан. Еще немного, и они лопнут. И тогда только богам известно, что может произойти. Спасем ли мы эти души, или обратно пути не будет? Начинаем, шепнул Ирди, и она, кивнув, моментально взмыла в небо. Я же, превратившись в тень, скользнул на площадь, стараясь держаться стен или тархов, чтобы чародеи не заметили подозрительного движения. И в ту же секунду из светового столба раздался яростный рев. Казалось, что магия Эридиуса транслирует дикую оргию бегемотов с ягуарами. Не знаю, почему в голову пришло именно это сравнение, но оно лучше всего подходило к ситуации. Я даже замер, так как в душу прокрался первобытный страх. «Вот так дьявольщина!» Ирда была права, когда говорила, что тот, кого собираются призвать чародей, нам не понравится. Вместе с неведомым врагом сверху раздался крик Ирды. «Эй, ублюдки!» — весело закричала она и бросила в противников огненный шар. О, как умеет! «Скучали?» «Ирда!» — первой ее заметила Зильда, а вот и не отвлекался. «Неблагодарная тварь!» А после этого взлетела к Тифлингу. Да твою мать, сколько сегодня еще сюрпризов меня поджидает. Ладно, хотя бы Ридиус ничего не видит. С ним-то быстро справлюсь. Я скользнул по площади к постаменту, оказался позади него и осторожно поднялся по ступеням. Антропоморфная птица никак на меня не отреагировала. Гриф стоял спиной ко мне с поднятыми лапами и что-то тихо шептал. Небось, какое-то сверхсекретное заклинание по призыву темных духов. Я медленно поднялся из тени и ударил врага мечом. «В спину, да. Это подло. Но мне, откровенно говоря, срать на честь, учитывая, что противник намного сильнее меня, и я это прекрасно осознаю. И если не расправиться с ним одним ударом, то...» «Не получилось, герой!» Ридиус резко развернулся ко мне, и клинок скользнул по его оперению. Он поджидал меня. Знал, что я рядом и готовлюсь атаковать. «Зря ты в это ввязался!» С этими словами он выкинул вперед руку и ударил когтями прямо в грудь. Как только Зильда взлетела, Ирда не на шутку перепугалась. Вся та напыщенность на земле перед своим героем была лишь игровой. На самом деле в душе Тифлинга мало что изменилось. Она оставалась все той же хрупкой девушкой, что и была. Сильной, но не настолько, чтобы тягаться с эльфийкой, уровень которой в разы выше. «Убью!» Ревел ветер голосом травницы, когда Ирда рванула прочь от города. Конечно, Зельда последовала за ней, и глаза женщины разили молниями, не менее реалистичными, чем те, что сверкали посреди темного неба. Тифлинг только и успевала уворачиваться от них. На ответные атаки не оставалось ни сил, ни времени. Стой, тварь! кричала за спиной травница. Естественно, Ирда не собиралась выполнять ее приказ. Наоборот, хотела оттащить противницу как можно дальше от города, чтобы дать валу побольше времени. Тифлинг даже не помышляла о победе. Понимала, что с таким врагом ей не справиться. Поэтому оставалось лишь увести травницу далеко за пределы города. Но внезапно одна из шальных молний угодила точно в крыло, пробив в нем дыру. Ирда вскрикнула от боли, еще раз взмахнула, но не смогла удержать равновесие. Ее тут же закружило в воздухе и потянуло к земле. Она даже не успела сориентироваться, когда тяжелый удар выбил из груди весь воздух. Адская боль пронзила каждую косточку в теле, а сознание помутилось. «Ой, как нехорошо!» Злорадный голос послышался совсем рядом. «Наша красавица упала!» Новый удар в бок заставил Ирду вскрикнуть и захрипеть, стараясь хоть немного вдохнуть. «Не беспокойся, я о тебе позабочусь!» Сильные пальцы схватили ее за волосы и потянули вверх, заставив Тифлинга подняться на ноги. Взгляд, наконец, сфокусировался, и она увидела злобную ухмылку Зельды. В тот же миг ударила головой и попала точно в переносицу противницы. Та ухнула и отступила. На лицо Ирды брызнула кровь, что только разгорячило азарт девушки. Но и травница не собиралась так просто сдаваться. И как только Тифлинг ударила кинжалом, Зельда ловко схватила ее за руку и вывернула. Ирда вновь вскрикнула, присев на одно колено. На лице травницы появилась улыбка настоящего маньяка, а кровь, сочившаяся из разбитого носа, только подчеркивала образ. Мелкая шлюшка!» — гневно прошипела Зельда и врезала ногой. Удар был направлен точно в голову. От такого Ирда не смогла уклониться и рухнула на спину. Жуткая боль сковывала движение. Левый глаз заливала кровь из разбитой брови. «Убью!» – заревела травница и схватила ее за ноги. Ей удалось легко поднять тифлинга в воздух, крутануть и отбросить на несколько метров. Ирда врезалась в толстое дерево и в ту же секунду закричала. Дикая агония сковала мышцы и, казалось, разрезала тело надвое. А когда девушка опустила взгляд, то со страхом поняла, что чувства практически не обманули. Из живота торчал длинный сук. Она схватилась за окровавленное дерево, но стоило это сделать, как новый приступ боли заставил остановиться. «Что такое, красотка?» Зельда медленно приближалась. «Думала, сможешь помешать нам со своим героем?» Остановившись в полуметре от умирающей противницы, злорадно усмехнулась. «Нет, дорогуша, не на тех напали!» «Его теперь уже не остановить, и вскоре все закончится!» Она развела руками, и в ту же секунду со всех сторон послышался злобный рык. «Но ты об этом не узнаешь!» Она чуть наклонилась к Ирде. «Мои друзья позаботятся!» «Зря!» — прошептала Тифлинг, курчись от боли. «Что?» Зельда сделала еще шаг и наиграно подставила ушко. «Прости, я плохо понимаю, говор мертвецов!» А в следующий миг Ирда вскинула руку, с которой сорвался огненный всполох угодивший эльфийке в глаза. Зельда закричала, схватившись за лицо. Хотела отступить, но Тифлинг с таким же диким криком рванула вперед, оставляя на суку кровавый след, и вцепилась во врага, повиснув на травнице. И тут же впилась зубами в ее шею, пробив артерию. Эльфийка продолжала орать, вырываться из крепких объятий, но ничего не получалось. Ирда намертво присосалась к ней, и с каждым глотком свежей крови раны Тифлинга затягивались, а вот Зельда слабела. Вскоре от сильной и независимой женщины осталось лишь обескровленное бледное тело, лежащее на мягкой траве. Над ним стояла Ирда, на лице которой читался дикий восторг. Она вытерла остатки пиршества с губ и сплюнула на травницу, грудь которой все еще вздымалась. — И кто теперь, мертвец? Спросила она с дьявольской ухмылкой и, взмахнув крыльями, скрылась в сером небе. А Зельда лишь наблюдала за тучами, которые тянулись к городу. Точно так же, как и оголодавшие волки, неспешно идущие к бывшей хозяйке. «Хвала Элифариусу! Если выживу, обязательно пожму руку эльфу. Надеюсь, он тоже останется в живых. Хотя, когда я проскользнул мимо столба, то услышал его тихий стон. Он был единственным из горожан, чья душа осталась на месте. Нагрудник из шкуры, не помню уже, как там называлась эта тварь, выдержал удар. И, видимо, стоило отдать должное старание Мельфа, так как даже Эридиус удивленно уставился на меня и на свою руку. Я отступил на несколько шагов и чудом удержал равновесие, но все же успел воспользоваться замешательством противника и бросил в него пару огненных сфер. Или почти успел. Мак легко отбил их простым взмахом руки. «Слабо, герой! Бей сильнее!» Он медленно двинулся в мою сторону. «Удивительно, что такой демон, как Акра, призвала именно тебя! Ничтожество!» Выкрикнув последнее слово, он вновь атаковал. Но на этот раз не рукой, а крыльями, которые моментально превратились в нечто, похожее на пернатые лезвия. Я рефлекторно выставил воздушный щит. Крылья не пробили его, но все же оттолкнули меня еще на пару метров. Как раз туда, где заканчивался постамент. Завалившись назад, я рухнул на спину, но в последний момент вновь растворился в тени. «Эх ты!» Мак подошел к краю, но вместо пафосной речи недоуменно уставился вниз. «Апис!» Я вновь выскочил за его спиной и рубанул мечом по крылу. И снова противник оказался более прытким правда, мне все же удалось его поцарапать». «Прочь!» — рявкнул он и ударил вторым крылом, но к тому моменту меня там уже не было. Скользнув в сторону, я вскочил справа от грифа. Тот увидел меня и отмахнулся здоровым крылом, но мне удалось проскочить под ним и атаковать мечом снизу вверх, целясь в горло врага. Гриф отбил острое лезвие рукой, а правой согнув ее в локте, саданул меня в челюсть. «В ту же секунду из глаз посыпались искры», Пришлось опять прятаться в тени. «Герой!» — рявкнул довольный собой маг. «Тебе со мной не справиться!» Он не видел меня, и это радовало. Однако долго держаться в таком состоянии я не мог. Маны оставалось не так много. «Обычным оружием меня не убить. Да и твоя магия здесь бессильна. Уж прости, но как бы ты ни повышал свой уровень, до моего тебе еще далеко!» Гриф шагнул к сияющему столбу. Но я предлагаю присоединиться к нам. Зельда рассказала о твоих удивительных способностях. Признаюсь, они меня впечатлили. Так давай работать вместе. Господи, что за банальная злодейская речь? Еще скажи, что ты спасаешь мир, а не собираешься ввергнуть его в пучину ада. Вскоре в Империю вернется тот, кого изгнали многие сотни лет назад. Наш господин! «И он наведет здесь порядок!» «Ну вот, что и требовалось доказать!» «Прольются реки крови, но, поверь, так надо!» Я поднялся позади и сразу же атаковал. Но и на этот раз мне не свезло. Маг резко развернулся и схватил меня за горло, подняв над собой. На морщинистом лице вновь появилось подобие улыбки. «Знаешь...» — продолжил он. «Обычно говорят, что не стоит недооценивать противника, но тебя я, пожалуй, переоценил». «Ты недостоин...» Я не позволил злодейскому злодею закончить свою злодейскую речь. Один удар, и меч вошел под ребра врага. Тот изумленно опустил взор и ухватился за клинок. «Не может быть...» Прохрипел он, глядя на то, как лезвие медленно наливается красным светом. «Фаланга...» Гриф разжал пальцы, и я рухнул к его ногам, тут же отползая в сторону. Но Иридиус уже потерял ко мне интерес. Гриф пошатнулся и отступил на пару шагов. Попытался достать оружие из груди, но ничего не вышло. Оно намертво засело в нем и продолжало раскаляться. Да, именно так. Послышалось шипение, а в воздухе почувствовалась гарь. «Нет, нет, нет!» – забормотал Мак и бросил на меня взгляд полной ненависти. «Что ты сделал?» Он двинулся на меня, протянув когтистые лапы. Я тут же вскочил на ноги, схватился за рукоять и рванул в сторону, разрубив тело врага. Тот закричал не своим голосом и рухнул на колени. «Зря недооценивал», — прошептал я и взмахнул мечом. А через мгновение с постамента скатилась голова гигантской птицы. «Развлекаешься?» Послышался до боли знакомый голос. Я посмотрел направо и увидел Ирду, которая неспешно размахивала крыльями. Одну ножку Тифлинг поставила на клюв Эридиуса, и злодейски улыбалась. По всему ее лицу была размазана кровь. «Я смотрю, тебе тоже скучно не было?» Ответить Ирда не успела, так как из светящегося столба вновь раздался душераздирающий вопль, но на этот раз наполненный болью и отчаянием. Сияние дрогнуло а через мгновение раздался оглушительный хлопок, и столб исчез с ослепляющей вспышкой. Вместе с этим души горожан, витающие над их телами, вернулись обратно, и уже спустя пару минут тархи начали приходить в себя. Мы же с Ирдой подошли к столбу, на котором висел Элифариус, и осторожно сняли портного. Тот был жив, но еле держался на ногах, и казалось, что он ничего не понимает. «Отведем его к лекарю» произнесла Ирда, спрятав крылья. «Скоро здесь будет шумно».